Решено было, что Наталья пробудет там с неделю, остановится у Пьера и возвратится как можно скорее. Жиль отвёз её на вокзал на Аустралийский вокзал, который был свидетелем того, как 8 месяцев назад Жиль уехал ужасно несчастный, как вернулся, не сознавая, что влюблён, снова уехал влюблённым и возвратился, прочно связав себя с Натальей. Теперь он вспомнил А каждым из этих четырёх путешественников и не знал, каким из них он хотел бы сейчас быть. Не знал. Ему хотелось быть тем влюблённым жильцом, который в мае, уже сознавая свою любовь, но ещё не понимая, что его ждёт, смотрел из окна вагона, как течёт Луара, проносятся пригороды, бегут облака, тем жильцом, для которого ночные часы пути полны были чудесных неожиданностей. завершившихся самым большим чудом, на перроне его ждала Наталья, сбежавшая со званого ужина. Как она бросилась тогда ему навстречу. Женён нравилась история их любви, хотя иной раз и не нравилась их совместная жизнь. Ему нравился даже тот худой и грустный несчастный парень, на грани отчаяния, тот страдалец, каким он был тогда. И очень нравилась та страстная, безрассудная, не знавшая меры и такая благоводспитанная женщина, которая внезапно влюбилась в него. Ах, луга лимузена, и трава, нагретая солнцем, и дно прозрачной реки, и ладонь Натали, охватившая его затылок, и та мрачная коморка, где они соединились в первый раз, и взгляд хозяина харчевни, и душная комната под раскаленной крышей, и коктейли флорана. Но почему же все и черес, они бродят по перрону растерянные, как заблудившиеся собаки, придумывая, что бы сказать друг другу, то и дело сверяя часы с вокзальными, покупая какие-то нелепые иллюстрированные журналы. Что случилось? Он взглянул на чёткий профиль Натали, вспомнил, как они прожили в Париже эти 3 месяца и не мог разобраться в себе. Он вовсе не хотел, чтобы она куда-то уезжала. Но если бы по какой-то фантастической причине вдруг что-нибудь случилось в пути, например, под Орляном, и ей пришлось бы вернуться сейчас домой, он был бы взбешён. В тот день он собирался поужинать с Жаном и с приятелями. Ничего увлекательного в этой перспективе не было. Во всяком случае, ничто не влекло его сильнее, чем эта женщина, и всё-таки сейчас ему хотелось, чтобы она уехала, чтобы поезд отошёл поскорее. Да он просто с ума сошел. В нем живет какой-то несчастный безумец, которому всего дороже его свобода. Никчемная, ненужная свобода. Он простился с Натали долгим поцелуем, посмотрел, как она проходит по коридору вагона. Перед ним простирался город, огромный и весь в трещинах, как фотография лунной поверхности. Город сухой и залитый светом, Город как раз для него. Да, Натали была права, когда говорила, что он отлично предпособлен к своему времени. «В сущности, ты только это и любишь», — говорила она. «Ты заявляешь, что тебе ненавистны дикие нелепицы, свойственные нашему веку, его ложь и насилие. Но ты в нашем веке как рыба в воде. Ты прекрасно плаваешь во всем этом, конечно, против течения, но уж очень ловко». Ты выключаешь у себя телевизор, ты выключаешь радио, не только потому, что тебе нравится их выключать. Этим ты выделяешься. А ты, спрашивал он, ты в каком веке хотел бы жить? Я в том, которым можно восхищаться, отвечала она. Восхищаться? Женщина не должна говорить таких вещей. Женщине достаточно восхищаться мужчиной, который рядом, и тогда у нее не будет ребяческой и рассудочной тоски по-незбыточному. Немного позже он присоединился к приятелям, и ему был оказан торжественный прием, разумеется, весьма скромный и торжественный прием, но все же прием, каким обычно удостаивают приятеля, вырвавшегося на свободу. «А, вот и жиль!» — крикнул кто-то, и все дружно засмеялись, когда он шутовски поклонился, прижав руку к сердцу. И, конечно, никогда бы они не сказали таким же тоном «А, вот и жиль с Натали!» Но за это нельзя было на них сердиться. У людей, ищущих удовольствий, так крепка сила привычки, а ведь он очень долго, уже лет в пятнадцать, играл роль одинокого человека. Правда, этого одинокого зачастую сопровождала та или иная женщина, но, конечно, такая женщина, которую можно было оставить в клубе за чем-нибудь столиком или в обществе приятеля. Словом, женщина вроде Элоизы. Она знала всех, и он мог, не задумываясь, оставить ее, будучи уверен, что к ней за столик непременно подсядет какой-нибудь юнец или приятельница».